Глава сорок девятая «Хочешь капельку спокойствия? Займи людей делом», — довольно пробормотала, подтягивая теплый ягодный отвар, скрывшись за широкой спиной кухарки на кухне. «Хм?» — подавилась мешком Финова, подталкивая ко мне ближе тарелку с печеньем. «Чего они опять натворили, госпожа?» «Сегодня слава Рейгелю ничего, мне и вчерашнего потопа хватило», усмехнулась, вспомнив, как все дружно собирали воду с пола в детской комнате, развешивали сушиться ковры и одежду, которой малышня пыталась спасти ситуацию. «Госпожа Елена, а они по коридору ползают», влетела на кухню Корто, потрясенно уставившись на меня, наверное, ожидая, что я прямо сейчас кинусь и быстро наведу порядок. «Угу, очередную подсказку ищут». «Там и госпожи ползают?» – не успокаивалась служанка. «Да? Ну ладно, раз им так хочется». Равнодушно пожала плечами мысленно радуясь, что и грозных надзирательниц удалось увлечь, и можно хотя бы на время испуганно не вздрагивать, когда одна из них, словно привидение, возникает за моей спиной. С отъезда Аластера прошло уже больше месяца а по ощущениям его будто год уже не было. И мало того, что я очень по нему скучаю, так еще стала ужасно плаксивой и раздражительной. А подружки своей чрезмерной заботой доводят до бешенства. Вот пришлось спрятать подсказки и устроить малышней вдовушкам забег по пересеченной местности, то есть по замку. Весь вчерашний вечер придумывала, не меньше тридцати записок получилось. Потом еще до полуночи с граном прятала – Зато с обеда такая тишина. Вот и Фенола с Эваном довольно улыбаются. Никто не дергает, не мешает, под ногами не путается. «Госпожа, ловко вы придумали!» проговорил управляющий, отставив от себя пустую чашку. «Угу, сама не нарадуюсь!» лениво моргнула, наслаждаясь тишиной и покоем. «Елена, там хозяев просят!» Прервал наш тихий час лей, вернувшийся обходными путями с теми воинами, что показательно покинули замок. «Кто?» «Бродяжка какая-то». «Хм, ладно, выйду». С тяжелым вздохом поднялась, добавила. «Ты скажешь, чтобы осмотрели округу?» «Уже?» – отрапортовал мужчина, придержав для меня дверь. «Жить в постоянном напряжении, бояться каждого подвода с продуктами, признаться надоело». Но последнее послание от Аластера сообщило, что замок Фергуса взят. Отец Катарины, как и предполагали, находился в замке Ивара, а гость, что уже больше месяца жил у Макферсона, успел уйти тайным ходом. В замке Фергуса остались часть воинов и Дункан, а Ивор и Аластер двинулись дальше. А значит, опасность еще не миновала, и надо быть осторожными. «Пальто день, прервала мои тягостные мысли Финова, накинув мне на плечи теплый платок. «Лейд, как бродяжка выглядит, рассмотрел?» Женщина укуталась вся, глаза только видно, сгорбилась. «Хрипит страшно, но мы проверили, оружия у нее нет. Ломан в казарму завел, чтобы под дождем не мокла». «Ясно, пошлю узнаем, что и нужно». На улице было сыро, холодно, а ветер буквально сносил с ног. И если бы не крепкая рука Лейта, так вовремя подхватившая меня, я бы, наверное, проехалась на попе до самой казармы, поскользнувшись на ледяной корке. И как мы только с ней не боролись, и песком посыпали, и солью, но ветер и дождь быстро смывали все наши потуги, а ночной мороз мгновенно сковывал каменную кладку льдом. Спасибо поблагодарила мужчину, проходя в открытую дверь теплой казармы, где всего двое воинов несли службу, внимательно посматривая на женщину, сидящую у очага. «Госпожа», – просипела бродяжка, удивительно бодро подскочив на ноги, рванула, было ко мне, но двое стражников быстро преградили ей путь. «Госпожа, меня просили передать вам это». «Али, забери», – приказала, кивнув в сторону протянутого бродяжка свертка, «потребовала». «Кто передал?» «Ваша бабушка. Она приказала найти вас и отдать семейную реликвию». «Бабушка?» «Марии Одель Элмеза», – прохрипела женщина, устала, падая на стол. «Как к вам обращаться?» – произнесла, показав рукой начальник с отваром, удовлетворенно кивнула, заметив, как один из воинов поспешил к печи. Наполнив кружку, с подал женщине. Алиса, госпожа, я служила вашей бабушке». Служили? Где? В Эсмаре. Два месяца назад она отдала мне этот сверток, тайно вывела из замка и просила найти вас. Эсмар, это остров? Да, госпожа? Я заплатила Эрс, чтобы меня пустили на торговый корабль. Вы устали и продрогли. Вас проводят в домик для гостей. Отдохните. Позже расскажете, как вам удалось добраться до земель клана Грантов задумчиво протянула, нетерпеливо поглядывая на сверток. «Лейд, отведите лису и подайте женщине горячие похлебки. В домик для гостей? с недоумением переспросил Лейт, украдкой покосившись на бродяжку, которая продолжала скрывать свое лицо. Да, Лейт, в саду. Конечно, госпожа. с облегчением выдохнул мужчина, махнув рукой Бароку. И проследите, чтобы покой лисы никто не нарушал. добродушно улыбнувшись, добавила. «Отдохните с дороги. Думаю, вам пришлось нелегко». «Спасибо, госпожа», просипела бродяжка, подобострастно склонившись. «Лей, зайдешь ко мне сразу, как разместите лицу?» Напоследок произнесла, поспешила покинуть казарму, гадая, где же скрылись воины. Мысленно похвалил Лейты и Грана за предусмотрительность. но и я не сплоховала», выделив для отдыха женщине домик, находящийся в отдалении от замка». Там вполне тепло, чисто и даже уютно, так что я, можно сказать, позаботилась об этой подозрительной бродяжке, которая слишком бодра для человека, проделавшего такой длинный путь. «Госпожа, они забрались в гостевые покои», — сообщила Корта, стоило мне только зайти на кухню. От Отволнение в горле пересохло, и требовалось срочно выпить чего-нибудь теплого, сладкого и успокаивающего. «Пускай ничего с ними не случится», — Отмахнулась от служанка, служанки, делая большой глоток яблочного компота. Госпожа, на вас лица нет, вдруг сполошилась Финова, всплеснув руками, заворчала. И чего там приходил? Кто госпожу расстроил? Какая-то лиса от бабушки, пробормотала, нетерпеливо выхаживая вокруг очага, время от времени поглядывая на дверь. Но лиц все не появлялся. Че он так долго? Здесь я, госпожа, окликнулся мужчина, вбежав на кухню. Это особо вы спрашивала, почему так мало воинов госпожу Катарину Елену охраняет. Сказал, конечно, довольно усмехнулся мужчина. Все воины с капитаном ушли в поход, а земли клана Грантов спокойные. Бед давно не случалось, чего бояться. Отлично. И тебе она показалось. показалась. Шустрая больно, лицо прячет, кивнул мужчина, убрав на стол сверток, предложил. «Давайте, госпожа, я гляну, если, конечно, дозволите». «Открывай, только смотри осторожно», — согласилась трусливо, отпрянув подальше от стола, прогоняя видение прошлого мира, когда вот в таких свертках находились и отрава, и бомбы, и прочая гадость. «Письмо, госпожа, и кулон». «Кулон, глянь, может, скрытое, что есть. Нет, вроде, камень красный и веревочка. Дешевый подарок-то, разве такое передают внучке?» «Не знаю, Лейд», – в полголоса протянула, взглянув на застывших фенолую корту, попросила, «дай миску, а лучше бутылку с плотной пробкой туда положу». «Может, оно ну его», – прошептала кухарка, впечатлившись нашими предостережениями, опасливо поглядывая на красный камень, сверкающий в отблеске пламени очага, все же подала мне бутылку с темного стекла. «Спасибо. Лейд, ты оставил воинов охранять домик?» оставил госпожа. Двое у двери. Еще трое за стеной скрываются. «Хорошо. Можешь быть свободен», — проговорила, забирая пухлый конверт из рук мужчины, осторожно, словно ядовитая змея, уложила на стол. «Читать будете?» «Надо, Финова, надо», промямлила, усаживаясь за стол, решив не уходить от кухарки далеко на случай, если мне вдруг потребуется помощь. «Эта беременность сделала меня чересчур умнительной. Но в данной ситуации лучше перестраховаться.